Глава 18. Маргарита и Хуан. Рамерот Теба после вышеописанного нами прощания в молельне замка Мальмезон немедленно отправился в Испанию. Сердце его разрывалось, и много времени нужно было ему, чтобы свыкнуться с мыслью, что его мать не существует более для него. Еще до приезда в Париж, в Мадриде он выдержал тяжёлую душевную борьбу, Рамиро был там знаком с двумя молодыми девушками, одной принцессой и другой бедной воспитанницей Фроско, которому его поручил когда-то отец его Алацаг. Прекрасная принцесса привлекла его своим величием и роскошью, вторая же своей прелестью и невинностью. Дочь королевы Изабеллы пренебрегла молодым графом Теба и вышла замуж за графа Джердженти. Дочь бедной Энрики, сочетавшаяся с маршалом Серано, вскоре умерла, как это известно читателю из романа Изабелла, поэтому вернувшись в Испанию, Рамира вел уединенную жизнь и посещал только замок Дельмонте, в котором умерла ее дочь. Наконец он нашел случай совершить доброе дело и воспользовался им, не щадя своей жизни. Королева Изабелла сослала маршала Серано на остров Тенериф И тем причинило его жене новое огорчение. В Испании уже началось движение, предвещавшее низвержение королевы и ее алчных министров. Энрика, супруга Серано, задумала освободить его из заточения, и Рамиро Теба с радостью согласился ей помогать. План их удался. Серано примкнул к своим друзьям, и началось возмущение, исходившее из Кадикса, между тем как Рамиро Теба, преодолев многочисленные препятствия, проводил Донну Энрику в замок в Дельмонте. Подробности описаны в романе Изабелла, сочинение Борна. Читателям уже известно, что возмущение, поднятое тремя вышеназванными лицами и присоединившимся к ним Алацага, было вполне удачно. Королева Изабелла, войска которые были совершенно разбиты, бежала в сопровождении Марфори и нашла единственное для себя убежище у своей прежней подруги Евгении, тогда как сама Франция не хотела сделать ни одного шага, чтобы подавить мятеж и возвратить Изабелле престол. В память о Рамире Алацага пользовался большим влиянием на Евгению и следовательно на Наполеона. Поэтому назначение Серано регентом в Испании не встретило препятствий. Рамиро Теба, принимавший живое участие во всех благородных действиях, увидел, что после того, как Серано и Энрико достигли полнейшего счастья, ему стало нечего делать в Испании. В Париже он познакомился с великодушным и высокопоставленным человеком, который произвел на него довольно сильное впечатление и подражать которому он считал главнейшую целью своей жизни. Это был князь Эбергард Монтеверро, владевший в Бразилии обширными землями. Рамиро узнал, что князь Монтеверр преследует только одну цель именно возможное благоденствие человечества, удовлетворение нужд и помощь бедным. Рамиро так полюбил этого человека и чувствовал себя так приятно в кругу его семейства, что узнав о переселении князя в Монтеверро, он решил последовать туда за ним. Рамиро надеялся найти в далекой стране обширное поле для своей деятельности, и князь Эбергард принял его с раскрытыми объятиями. Прежде чем мы продолжим наш рассказ, мы должны сообщить, что Рамиро обрел в Бразилии желаемый душевный покой и истинное счастье, и что через несколько лет женился на внучке благородного Эбергарда. Хуан грустно расстался со своим другом, очень хорошо понимаешь, что в Париже В гуще всех происходящих битв и путаниц, выпавших на его долю, Рамиро не найдет счастья и покоя. В душе Хуана также возникла борьба, и пробудились разные чувства, которые хотя и были совершенно иного свойства, однако были достойны сочувствия. Сущность этих переживаний нам известна из разговора Олимпио с маркизм». Хуан виделся и говорил с Маргаритой, которая произвела на него сильное впечатление. Он понял, что она несчастна, а несчастье, невинно преследующая хорошенькую девушку возбуждает в нас сострадание. Маргарита и Хуан были одних лет. Им обоим еще не приходилось испытывать опьянение любви, но так как их сердца скоро поняли друг друга, то при первых же свиданиях они почувствовали нечто еще никогда ими не испытанное. Прекрасная молодая женщина невольно восхищалась привлекательным офицером, казавшимся ей таким любезным и приветливым, а тот, в свою очередь, прочитал в чертах ее лица тайную грусть. Когда же она увидела, что освобождённая Долорес искренне его обняла и поцеловала в лоб, тогда она почувствовала к нему такое доверие, какого до того времени ни к кому еще не питала. При этом она сознала всю тяжесть своей несчастной жизни, и глаза ее наполнились слезами. Бедная Маргарита сказала Долорес: "У вас благородное и любящее сердце, а вы связаны с таким человеком, которого презираете и избегаете, планы и намерения которого вы разрушаете для спасения ближнего. От всей души я сожалею о вашей участи и искренне желала бы помочь вам". Для меня нет больше ни помощи, ни надежды, сказала Маргарид. Вы возвращаетесь в объятие благородного человека, для меня же все погибло. Не напоминайте мне о несчастье жить с человеком, которого я не люблю, которого презираю. Лучше помолитесь обо мне. Я никогда не буду знать счастья в жизни. Я буду только желать, чтобы скорее настал тот час, в который прекратятся мои страдания. Примите мою помощь, прошептал Маргарите глубоко взволнованный Хуан. Не отчаивайтесь, не отталкивайте меня, рука моя честна и сердце мое проникнуто вашим несчастьем. Маргарита посмотрела сквозь слезы на Хуана, как бы спрашивая, действительно ли вы хотите помочь несчастной Маргарите. Потом опомнилась и положила свою маленькую ручку в протянутую ею руку Хуана, прошептав: О, я верю вам. Вы не можете быть скверным, но предоставьте меня моей судьбе. Мы навеки разлучены, и я должна одна страдать. Этого не должно быть. Каждому из нас необходим человек, которому бы он мог верить и всегда изливать перед ним свое сердце. Не отталкивайте меня. Я снова приду, если вам дорога ваша жизнь, мое спокойствие. не делайте этого, прошептала перепуганная Маргарита. Вы не знаете Мараниёна, он не должен вас видеть. Не отталкивайте мою руку помощи, Маргарит. Доверьтесь мне. Я ничего не боюсь, я мужественны, силен. Скажите, могу ли я оказать вам помощь? Нет, нет. И однако я давно желала предпринять тайную поездку без ведома Мараниёна. говорить вы этим окажете мне великое благодеяние поездка должна совершиться вечером Цель ее — отдаленный квартал так позвольте вас сопровождать и охранять меня пугает даже мысль что вы можете за это поплатиться не бойтесь ничего я буду с вами скажите мне который вечер выбрали вы я вам напишу вы правду говорите. О, Маргарита, благодарю вас за ваше доверие, за ваше обещание. Прощайте. Хуан поцеловал ее маленькую ручку и поспешил к освобожденной им сеньоре. Прошло несколько недель, а Хуан не получал обещанного письма. Он ожидал его с возраставшим нетерпением. Он уже хотел отправиться в дом, где жила Маргарита, как вдруг незнакомая ему служанка принесла записку. Хуан ликовал и горячо прижимал к своим губам записку Маргариты. Она сдержала свое обещание, не забыла его. Записка состояла только из нескольких слов. Маргарита просит вас прийти сегодня в десять часов вечера на угол предместья Сен-Дани. Она ополагается на вашу осторожность и с радостью отдается в ваше распоряжение. Как часто думала она о вас, и как боялась, чтобы вы не приняли ее за недостойную она ожидает сегодняшнего вечера и боится его Все остальное она передаст вам лично до свидания хуан еще раз перечитал письмо ему казалось что слова его дышат любовью и невинностью глаза юноши блестели сердце сильно билось он целовал бумагу которой касались ее руки Оставалось еще несколько часов до блаженной минуты. Хуан находился в неописанном восторге. Всюду сопровождавший его образ Маргариты представлялся ему теперь еще яснее и привлекательнее. Он чувствовал, что готов идти за нее на смерть, пожертвовать жизнью. Но она была женой другого, такая молодая, такая прекрасная и в таком ужасном положении. Хуан не знал, что Маргарита Беланже была любовницей императора, и если бы кто-нибудь сказал ему об этом, то он бы не поверил. Разве он не видел чистоту и непорочность ее сердца. Она не могла быть дурной, не могла быть искательницей приключений, желавшей заманить его в сеть. Она была несчастная, угнетенная судьбой женщина, быть прикованной к недостойному, неблагородному человеку. Хуан вполне понимал, как мучить на это положение, и в таком-то положении находилась Маргарита. Когда наконец наступил вечер, Хуан накинул шинель и быстро пошел по улицам. Шел мелкий дождь. Улицы имели мрачный вид. Бесчисленное множество фиакров проехало мимо Хуана. На бульварах, несмотря на дождь, теснилась толпа. Небо было мрачно, ни звездочки, ни малейшего света луны. Одни только фонари тускло освещали дорогу молодому человеку. Пройдя бульвары Монмартра и по он увидел слева театр гимназии, а вдали дом Маргарид. Некоторые из его окон были освещены. Назначенный час еще не настал, Хуан не опоздал. Кутаясь в свою шинель, долго ходил он взад и вперед, думая о Маргарите, и не замечая, как какой-то незнакомец, быстро осмотрев его и догадавшись, что он с нетерпением кого-то ожидает, спрятался в ворота соседнего дома. Городские часы на башне пробили десять. Дождь становился мельче и мельче, так что походил на едва заметную пыль. Хуан продолжал ходить с возрастающим беспокойством, Маргарита не приходила, время шло. Письмо не могло быть фальшивым. Не перепутал ли Хуан время? И это невозможно, так как он несколько раз прочитал письмо от слова до слова. Ожидая так долго и тщетно, перестаешь, наконец верить и самому себе. Хуан вынул письмо, хранившееся у сердца подобно талисману, подошел к фонарю и стал перечитывать его. Совершенно ясно было написано «десять часов. Подняв голову, он увидел переходившую улицу молодую женщину, одетую в темное верхнее платье и с повязанной платком головой. Хуан спрятал письмо. Внутренний голос подсказал ему, что это была Маргарита. "Это вы, Хуан. Я вас заставила ждать", прошептала она, боязливо оглядываясь. "Мароньон, которого я ожидала, еще не пришел. Простите мое долгое отсутствие. Вы беспокойны и перепуганы, Маргарита, ответил Хуан, протягивая ей рук. — Я была бы очень рада, если бы он по своему обещанию возвратился домой к девяти часам. Он может нас видеть, наблюдать за нами. Вы ничего не заметили поблизости? Ваше беспокойство мучает меня. О, сколько вы перенесли и вытерпели прежде, чем стали так бояться. Этот мараньон дьявол, прошептала несчастная. Я вас защищу, Маргарита. Я больше за вас боюсь, чем за себя. Если он увидит вас, я знаю, он меня не любит, но вы можете погибнуть, потому что он извлекает из меня выгоду. Вы не можете представить себя в каких ужасных стенах я нахожусь. Не спрашивайте об этом, но повинуйтесь моему предостережению. Хуан и Маргарита прошли по бульвару Сен-Дени и повернули к Сен-Мартену. Куда мы пойдем? — спросил Хуан Маргариту, которую вел под руку. К предместью Бельвиль. — Это квартал преступников, Хуан, отверженных, беднейших рабочих и несчастнейших девушек. Что же вам там нужно, Маргарита? Я хочу видеть свою мать. о которой уже давно ничего не знаю. Она еще любила ту, которая была виновницей ее несчастья. Мать ваша живет в Бельвилле, Маргарита. Я вполне понимаю ваше недоумение, Хуан, но вам я все расскажу. Никому другому я не доверю этого. Поймите же, что я к вам чувствую. Вы не ошиблись во мне, Маргарита, воскликнул Хуан. тронутый ее доверием. К тому времени они уже свернули на улицу Тампль, ведущую к Бельвилю. Перед тем как писать вам сегодня, я молилась, — прошептала Маргарит. Тайный голос сказал мне, что я права, доверяясь вам. У меня нет никого, кто был бы расположен ко мне, а ваша мать, в которой вы идете? — вам еще можно позавидовать, Маргарит. У вас есть мать, Горько улыбнувшись, посмотрела она на своего собеседника, завидовавшего ей. "Моя мать никогда меня не любила", проговорила она сквозь слезы. — "Несмотря на это, я ее люблю, Хуан. Никогда не спрашивайте меня, как все произошло и что я вытерпела, довольствуйтесь тем, что я расскажу. Мать, что бы она ни сделала, всегда останется матерью". "Я понимаю вас, Маргарет". она принесла вам много горя не говорите этого не произносите подобных слов Хуан. я не решаюсь и думать об этом о у вас благороднейшее сердце маргарита я все более и более уважаю вас они достигли вновь разбиваемого парка де буттес шомон потом направились в гостинице маникль вокруг царила мертвая тишина Только на отдаленных улицах время от времени показывались дерзко улыбавшиеся девушки, выбегавшие на бульвар для того, чтобы пленить кого-либо. Это были бельвильские ночные птицы с сирены предместье. Маргарита и Хуан смолкли и быстрыми шагами пошли к цели своей прогулки. Сердце Маргариты тревожно билось. Хуан чувствовал это, потому что Маргарита, будучи сильно озабочена, прижалась к его руке. Что вы подумаете, прошептала наконец Маргарита. Куда я веду вас? О, боже, неужели и вы будете худого мнения обо мне? Я люблю вас и верю вам, возразил он тихо. Маргарита вздрогнула при этих словах, сказанных с любовью. О, какое блаженство, сказала она, не понимая сама, что говорит. Скажите, Маргарита, любите ли вы меня? спросил Хуан, взглянув на свою спутницу, которая, услышав эти слова, опустила голову. Я не смею любить вас, и однако, когда я сегодня молилась, то сознавала, что душа моя сильно привязана к вам. Вынужденное согласие, данное вами недействительно, Маргарита. Скажите, любите ли вы меня? Невыразимо. Я готова всюду идти с вами. Слова эти, внушены вашим сердцем, Я чувствую это. Я блаженствую, Маргарита. Минуты эти самые счастливые в моей жизни. Ты любишь меня. Хуан обнял ее, привлек к себе, губы его соединились с ее горячими губами. Он чувствовал колебания ее груди, слышал ее страстные вздохи, видел ее полуоткрытые глаза и горячо обнял ее. Я не хочу пробуждения. Я не хочу возвращения, задыхаясь, проговорила она. Ты должна быть моей, вскричал Хуан. Успокойся, и для нас настанет час вечного блаженства. Маргарита вырвалась из его объятий. Поспешим, прошептала она. Я должна отыскать свою мать, пока как скоро пролетел этот сон блаженства. Подумайте о Мараньоне, мужась. Не унывай. Я буду называть тебя своей. Кто любит меня, тот гибнет. Молися, Надеж, Хуан должен быть твоим. Вот и благороднейший из людей. Я готова стать перед тобой на колени, если тебе удастся спасти меня. Я буду благословлять Бога, если он соединит нас. Я готова даже нищенствовать, лишь бы только назвать тебя моим. Только в тебе мое счастье, мое спокойствие, моя любовь. Маргарита прильнула к своему спутнику и вместе с ним направилась по улице Бельвиль к дому, боязливо оглядываясь по сторонам. Ей послышалось, что в кустах что-то зашумело. Уже полночь, сказал тихо Хуан. Поспешим. Они подошли к первым домам улиц. Хуан недоверчиво посматривал по сторонам. Ему было известно, что в этих местах нужно быть очень осторожным. Он держался за шпагу. На другой стороне улицы шмыгали подозрительные личности, которые, вероятно, задумывали какое-нибудь преступление. В дверях одного дома стояла парочка, прощаясь с грубыми шутками. Она возбудила в Хуане и Маргарите чувство отвращения. Из гостиницы Манникль до них доносился дикий шум. Нам нужно туда. Наверху живет моя мать, сказала Маргарит. Хуан посмотрел на дом. Его обдал холодом при мысли, что Маргарита жила здесь, но он должен был сознаться, что Маргарита еще более достойна уважения, поскольку ей удалось сохранить свою чистоту и невинность. "А другого хода нет?" спросил он, указывая на дверь, ведущую в гостиницу. "Мы должны пройти через нижнее помещение, чтобы подняться наверх", сказала Маргарита с боязнью. "Через это помещение повторил Хуан, прислушиваясь к диким крикам. Это невозможно. Я лучше войду один. Никогда. Я иду с тобой. Никто нас не тронет. Хозяин меня знает, он даст нам возможность проскользнуть в коридор, ведущий к лестнице. Ну что это? Маргарита посмотрела на окна, на которых прежде стояли ее цветы и птичка. Там все было пусто и необитаемо. не было занавесей, и окна казались черными впадинами. Хуан не заметил впечатления, произведенного на Маргариту этим видом. Он приблизился к дверям, Маргарита невольно последовала за ним. Несколько подозрительных лиц еще сидело за столами в гостинице Маникль, между тем как хозяин с женой стояли за прилавком, где, как помнит читатель, находилась дверь, которая вела на верхний этаж. Когда Хуан и Маргарита вошли в гостиницу, взоры не только хозяина, но и его подозрительных гостей с любопытством обратились на них. Отвратительный запах и густой дым наполняли комнату. За одним из столов сидело трое мужчин, на лицах которых порог оставил явные следы. За другим расположились двое молодых людей, нахально посмотревших на Маргариту. Две личности, сидевшие возле стены, привлекли внимание Хуана. Они ели сосиски, запивая их добрыми глотками вина. Это была нищая с мужем. Хуан часто видел ее на улице Риволи, когда она водила мужа, как слепого, который теперь отлично видел. У другой стены сидели какие-то подозрительные типы, вероятно, возвратившиеся недавно с галерт, что можно было заключить по их желтым безбородым лицам. Они пили вино. Хуан был взбешен двусмысленными взглядами и намеками, которыми двое молодых людей провожали его и Маргариту. "Ради бога, не говори ничего", прошептала она, увидев угрожающий вид Хуана. Она хотела подойти к хозяину, который еще не узнал дочери Габриэля. "Какие гримасы он корчит", сказала один из парней, разгоряченный вином. Это верно, переодетый полицейский агент, который воображает о себе бог знает что. Этим старый приятель не возьмешь. В то время, когда остальные гости при словах полицейский агент приняли угрожающие позы, Маргарита быстро подошла к хозяину, чтобы спросить про свою мать. Она узнала от него, что Габриэль Беланже давно уже не живет здесь. что она ночью увезена тем же господином, который посещал ее недавно. В это время Хуан, раздраженный вызывающими словами дерзкого парня, бросился на него. Его нельзя было удержать и помешать следующей сцене. Хуан до того был возмущен дерзкими словами, что забыл, где находится. Он уже готов был наказать дерзкого, как широкоплечий и рослый детина, сидевший с двумя другими, загородил ему дорогу. сказал он. — Чего вы от него хотите? Разве он не сказал правды? Зачем вы пришли в этот кабак? Отвечайте. Убить его. Он переодетый полицейский агент. Долой его! Пронеслось вдруг по комнате. Маргарита задрожала при виде угрожающих лиц преступников, готовых броситься на Хуана. Матерь Божья, он погиб, прошептала она. Не троньте меня, или клянусь честью, вы будете раскаиваться. Я хочу наказать этого мальчишку. А вместо него рассчитайтесь лучше со мной, вскричал широкоплечий парень, которому казалось смешно завязывать драку с Хуаном. Прочь с дороги, говорю вам, сказал взбешенный Хуан, обнажая саблю. Не думаете ли вы, что я боюсь вашего хлыста? Вот как я отбиваюсь, Мошенник так ударил кулаком по голове Хуана, казавшегося в сравнении с ним ребенком, что ошеломил его. Дикие крики одобрения сопровождали этот успех. Убей его, паэр, кричали ему его товарищи. Еще один такой удар, и он взводит как бешеная собака, которую хватили палкой. Хуан быстро пришел в себя, и прежде чем мостовщик успел нанести второй удар, он так ловко и с такой силой схватил его одной рукой за шею, а другой из за ворот блузы, что Колосс не имел времени уклониться от противника, побледневшего от гнева. Хуан с такой силой бросил его между столом и стульями, что тот с шумом упал на пол. Ножка стола сломалась при этом тяжелом падении, и стол со стаканами и бутылками опрокинулся на мостовщика. Маргарита ломала руки. Остальные гости не решались вступиться за побежденного, которому казалось, падение сильно повредило, так как он не скоро встал. "А вы", сказал Хуан обоим отступившим парням, "вы галерники, берегитесь меня". Я могу ненароком разбить вам головы. Кто к вам попадает, тот должен знать, как обходиться с вами. Мостовщик поднялся и с яростью схватил стул. Новые крики одобрения сопровождали продолжение боя, разгоревшегося после минутного затишья. Я разобью вам череп, в ярости вскричал посрамленный мостовщик. О, боже, прошептала Маргарита и закрыла лицо, предвидя верную смерть Хуана. Мостовщик нашел в слабом с виду противники, равного себе. Хуан, хотя ловко отскочил, но не мог избежать сильного удара стулом в левое плечо и почувствовал, что его левая рука повреждена. Этим мощным ударом он правой рукой схватил мостовщика и сильно встряхнул. Мошенник сказал: он, Ты так жалок, что я дам тебе только один тумак. Я хочу проучить тебя, и он так сильно толкнул колосса, что тот грохнулся со стоном. Тогда он обратился к дрожащей Маргарите. Извини за эту недостойную выходку, сказал он нежно, подавая ей руку. Узнала ли ты о том, что тебе нужно было? О боже, у тебя повреждено плечо. Об этом не стоит говорить, Маргарита. Идем. Он вышел с ней из гостиницы, и ни один из товарищей мостовщика не осмелился остановить его. На обратном пути Маргарита со слезами сообщила ему о том, что узнала от хозяина. Бачоки, воспользовавшись искусством Габриэля Беланже для своих целей, устранил ее по решению черного кабинета. Она принадлежала к числу исчезнувших, которых в то время было очень много. Маргарита и Хуан беспрепятственно достигли улиц Парижа. После его поступка в гостинице Манникль никто из ее гостей не решился вступить с ним в бой. Но на площади перед бульваром Сен-Мартен какая-то сгорбленная фигура не спускала глаз с беззаботно шедших Маргариты и Хуана. Это был полицейский агент Мараньон.